Глава тридцать восьмая. Прошлый октябрь. Выходит, твоя потенциальная мошенница настоящая мошенница, сказал Саймон Берингтон Эми, сидевший в столовой и оценивавший сырность нового соленого сырного крекера. Саймон тоже взял один, присаживаясь напротив нее. Сырно, произнес он. Не слишком ли? спросила Эми. Я бы сказал в самую меру. Наконец до Эми дошло. Саванна-мошенница? Серьезно? Эми заметила, что хотя ее сердце определенно стучало с превышением лимита скорости, оно делало это в контролируемой манере, не выбиваясь из своей полосы. Ее консультант Роджер использовал множество автомобильных метафор. Саймон раскрыл папку из плотной бумаги. Я провел поиск по базе Аксби. Молодец! Эми попыталась вспомнить, что такое Аксбе. «Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям. Она в списке дисквалифицированных директоров. Три года назад она руководила фирмой, опускавшей фальшивые теннисные сувениры». «Погоди, фальшивые теннисные сувениры?» — повторила Эми. «Это кажется...» «Большим совпадением». Торжественно согласился с ней Саймон. Они встретились взглядами. Эмми вспомнила отцовскую бесценную коллекцию теннисных мячей с подписями знаменитых игроков. Она всегда удивлялась, неужели звезды тенниса и правда собственноручно подписывали все эти мячи. — Ты думаешь, она неспроста явилась к моим родителям? — спросила Эмми. — Да, — ответил Саймон. — Думаю, нам нужно поехать туда и предъявить Саване вот это. Он поднял папку и помахал ею. Посмотрим, что она скажет. Ну. Сомнением протянула Эми. Я благодарна тебе за это, но. Она вздрогнула. Это было бы уже второе появление Саймона в ее семейном доме. Он вел себя как бойфренд. Милый, молоденький мальчик, которому нужна столь же милая юная подружка. А она только разобьет его и без того же разбитое сердце. Ладно, сказала Эми, потому что один взгляд в его ясные карие глаза дарил такое же очищение ее душе. И также успокаивал сердцебиение как пол полтаблетки лоразепама, запитые половиной стакана вина.